Глава 10 Фурия. Тремя неделями ранее. Фурия нашла родителей Эдрика Конвистеля в час езды на юго-восток от Белграспа. Разорившийся виконт, отец убитого шальберами юноши, не опустился на социальное дно. В небольшом городке он открыл маленький постоялый двор у Вистеля. Вывеска изображала улыбающегося краснощекого мужика, который призывно распахивал руки, словно приглашал дорогих гостей непременно заглянуть на огонек. Когда Арчанка вошла внутрь, заведение пустовало, игровые часы показывали без десяти одиннадцать. К этому времени местные пьянчуги должны были только выбраться из канавы, в которой они уютно провели всю ночь, и отправиться на поиски воды и подработки. Из-за барной стойки выглядывала высокая женщина, нет настоящая красавица длинные каштановые волосы собраны в косу до плеч простая но добротная одежда подчеркивает фигуру выразительные глаза и обаятельная улыбка при виде посетителя внушает доверие ее не портит даже возраст точно за 40 возможно ближе к 50 сразу видно породу аристократка пусть и бывшая Кроме нее в зале присутствовали два молодых парня, явно братья. Один из них — тот, что постарше чинил стул, у которого отломили ножку. Во рту он держал пару гвоздей и прибивал кусок дерева к основанию. Второй же — тащил откуда-то тяжелые мешки, скорее всего, из подвала. «Старший брат Едрика?» «Добро пожаловать в нашу таверну, дорогая гостья!» — мелодично обратилась красавица к Фурии. Незнакомка сделала это без малейшей фальши или насторожности. Похоже, зеленая кожа и клыки ее нисколько не смутили. «И вам, день добрый!» Заряжаясь настроением собеседницы, ответила девушка. «Мирабелла Вистель!» Вновь улыбнулась та. «Фурия?» «Дама Фурия!» Поправилась она. «Давненько к нам не заглядывали рыцари», заметила хозяйка, возвращаясь к готовке. Что именно происходило за стойкой, Арчанка не видела, но прекрасно слышала ритмичные звуки. Ложки? Пестика? Не желаете ли позавтракать? Яичница с поджаркой? Яйца наши собственные, мясо парное было с утра, а к ней свежий чай с клюквой. Женщина приподняла и продемонстрировала блюдца, в котором она превращала красные ягоды в кашицу. Фурия прислушалась к собственным ощущениям. В животе ощутимо заурчала, покраснев, она кивнула. С радостью. А еще хотела бы побеседовать с Алланом Вистелем. Больше недели у нее ушло на то, чтобы узнать судьбу разорившегося Виконта. Начала она в Ротасоне, когда игровые страсти несколько улеглись, а продолжила в Гейлкроссе, Белграспе и, наконец, завершила свой путь в Лангтене. Семья бывшего аристократа совершила путешествие через полконтинента, прежде чем нашла себе новый дом. «Мой муж вскоре освободится», — совсем не удивилась Мирабелла. «У вас что-то срочное?» «Еще десять минут погоды не сделают. Они жили без этих вестей несколько лет». «Нет, я подожду». «Хорошо». Аларик кликнула хозяйка молодца с мешком, который тот наконец, Донёс до двери в подсобку. «Распорядись насчёт еды для гостей. Всё слышал?» «Да? Пишница с поджаркой?» Спокойно отозвался парень. «Молодец! Спасибо!» Уже через минуту на столе перед арчанкой возник средних размеров чайник с душистым чаем, крепкая пусть и непритязательная кружка и блюдце с давленной подсахаренной клюквой. «Интересно». Как бывшие аристократы смогли так спокойно перестроиться? Это же совсем иной жизненный уклад. Чтобы содержать этот постоялый двор, им приходится рано вставать и работать допоздна, уметь усмирить напившегося задиру и умаслить проезжающего чиновника. Все их прошлое должно выставать против необходимости, гнуть перед кем-то спину. Чудно. Девушка подула на горячий чай и сделала медленный глоток. Закинула в рот ложку со спелыми ягодами. Кислейший вкус перебивался сладостью, заставляя ее то морщиться, то наслаждаться оттенками. «Аппетит испортите!» Укоризненно покачала головой Мирабелла. Фурия лишь улыбнулась. Сзади, со стороны входной двери, послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась чрезмерной силой. «Ну, чё там?» Басовита задал вопрос первой. «Я ж говорил!» Второй мужской голос просто переполняли эмоции. «А ты не верил! Зеленая харя прямо у нас дома!» Возмущенно засопел какой-то наблюдательный малый. «Вижу!» Мрачно согласился первый. «Докатились! горки захаживают к нам, как к себе домой!» «Ох, не додавил их император, не додавил!» «Думаешь, ты несешь?» «Стражник, какой слышит, мигом в кутузку летишь!» «Ты!» — рявкнул второй, обладатель баса. «Пошла прочь, гниль жопная!» «Какой богатый язык! Какие выразительные образы!» Не могла не отметить Арчанка. Она неспешно отодвинула чашку с чаем в сторону, развернулась и изучила новоприбывших. Двойка представляла собой оживший типаж Питбуль с Чихуахуа на прогулке. Первый широкоплечий бугай с соломенными волосами бурайл ее маленькими глазками попеременно утирал сопливый нос кулаком. Второй чернявый, едва достававший ему до подмышки, все время находился в движении, переминался, дергался, вертелся, будто под таблетками. «Бен? Джо?» Холодно и очень недовольно промолвила Мирабелла. «Вы совсем сдурели? Неприятностей с рыцарем ищете?» Ваши батюшки, если узнают, выпарют вас так, сидеть неделю не сможете. Второй побагровел, но явно больше от стыда, чем от угрозы для своей филейной точки. Первый лишь фыркнул. «Из нее такой же рыцарь, как из меня, капитан стражи Набрехала тебе с три короба, а ты рада поверить!» «Чё молчишь, погонь?» Тявкнул первый. «В доспехе украденное поди на пруде «Катись отсюда, ва! Ла. В Лангтене нет места таким, как ты!» Эмерик позовется. Устала, попросила хозяйка. Парень поставил недоделанный стол, засунул молоток за пояс, недобро глянул на шумных посетителей и поднялся по лестнице на второй этаж. Раз... Громко произнесла фурия, не потрудившись встать со стула. «Чего?» — окрысился мелкий Джо. «Чего ты там несешь?» «Ты глухая или тупая?» Прогудел здоровяк Бен. «Вали!» «Если досчитаю до трех, вы больше никогда не сможете есть твердую пищу». Равнодушно уведомила Арчанка пару придурков. «Да? Ну попробуй! Бен тебя размажет в кровавую слизь!» Начал похлопывать себя поляшком Джо. «Размажу!» Подтвердил Громила. «Как есть размажу!» 2. Приложившись к кружке, озвучила Орчанка. «Если вы тотчас не покинете наш трактир, вы больше никогда не войдете сюда!» Перешла к угрозам Мирабелла. «С тобой мы потом отдельно поговорим», сурово пообещал Бен. «Привечаешь у себя всякую гнозь! Предательница!» «Да, предательница! Они наших ребят резали, а ты пустила ее к себе!» «Не следовало вам этого говорить». «Сявкать на меня — это одно, но угрожать невинным людям?» «Что происходит, Мира? Что за шум, а драки нету?» Голос прозвучал со второго этажа, постепенно приближаясь. 3 Буднично закончила фурия, упруго поднимаясь на ноги. «Давай! Ну давай!» Приглашающий замахал руками Джо, почему-то сдвигаясь за спину Бена. Мирабелла не спускала с гости глаз, но все равно прозевала миг сближения. Вот только что рыцарь встала, а через один удар сердца ее сапог влетел в солнечное сплетение Бена. Прямо в накачанный пресс, которым тот так гордился. Похвалялся им всем пригожим девушкам, так и норовя снять рубаху, даже когда погода не радовала теплом. Он даже руки для блоков скинуть не успел. Пинок буквально вышурнул и его, и Джо во двор сквозь дверь. Она звонко стукнула, врезаясь в стену. Слава богам, что створка открывалась наружу. Со двора послышалось сипение и стоны. «Я сейчас вернусь», — дружелюбно улыбнулась девушка, на миг повернувшись к Мирабелле, и скрылась снаружи. Аларис убереги, лишь бы большой крови не пролилось». Алан успел приблизиться к ней, обнимая за плечи. Зашептал успокаивающие слова «Это помогло». Во дворе трижды металлически клацнула, трижды болезненно вскрикнула, и в последний раз голос звучал совсем отчаянно. Какая-то женщина, кажется, соседка Алана пронзительно заголосила. Послышали шаги, и внутрь постояла во двора, как ни в чем не бывало, вновь вошла гостья, чьей-то рубахой она бесстрастно вытирала правую руку, измазанную Аллом. «Итак, на чем мы остановились?» Оглядев их обоих, произнесла арчанка. «Что вам надо?» Осипшим голосом задал вопрос алан Фурия последний раз прошлась тряпкой палатной рукавицы, удовлетворилась увиденным и швырнула ее себе за спину в открытую дверь. «Не могу сказать, что поступил бы иначе», промолвил Ансельм. «Кто-то должен был научить их, что за длинный язык всегда приходится расплачиваться зубам». «Пусть это будешь лучше ты, чем какой-то возница с дурным характером, что возьмется сразу за нож». «Да-да, я действительно сугубо в воспитательных целях». Мысленно улыбнулась она. «Дело касается вашего сына», — спокойно ответил Арчанка. «Эмерика или Аларика?» Метнув взволнованный взгляд на молодых парней, уточнил владелец постоялого двора. «Эдрика». В зале повисла тишина. «Эдрик...» «Мой сын умер?» Непонимающе заморгал Алан. «Он исчез!» С материнской яростью поправила его Мирабелла. «Умер...» Покачала головой девушка. Хозяйка как-то резко постарела и осунулась, тяжело опустилась на стол позади барной стойки, придерживаемая мужем. «Я хочу рассказать вам, как это произошло. От... откуда вам это известно?» Подал голос Аларик. Во время пятилетнего турнира в Артасоне бароны-паронессы Шальбер признались в убийстве Ансельма Конблэгарда. Эмерик выронил молоток, который он сжимал все это время. Перед смертью я беседовала с Ансельмом. Он поведал мне, что Шальбера убили Эдрика. но «Как же так? Зачем? Каким образом?» Вопросы один за другим посыпались из бывшего Виконта. Эдрик вступился за честь Анцельма. За это его и погубила эта пара лягушек в человеческом обличье. Подавляя злость, продолжила фурия. «Во время турнира их казнили. Ваш сын отмщен». Ошарашенная новостями семья Вестель переваривала услышанное. «Вы принимали участие в турнире?» спросил алан Фурия замялась. Она пришла сюда не ради того, чтобы похвастаться, просто оповестить семью невиновно убитого. «Скажи правду», — подал голос Ансельм. «Если есть возможность не врать, всегда говори правду». Я обвинила Анри Коншальбера в убийстве Ансельма. Произошла Ордалия, где я победила, лорд-наместник приказал казнить их обоих. «Выходит, это вам мы обязаны за то, что его душегубы получили по заслугам». Подняла от пола опухшие глаза Мирабелла. «Мне от вас ничего не надо», — отмахнулась Орчанка. «Просто хотела, чтобы вы узнали правду». Снаружи раздался топот ног. «Стоять!» Гаркнул, врываясь, усатый мужчина в униформе городской стражи. «За нападение на жителей!» Фурия молча сунула ему под нос вассальный договор, подтверждающий ее рыцарский статус. «Бен сами напросились Сэм. Они оскорбляли ее». Устало произнесла хозяйка. «Если надо, я готова подтвердить это в суде». Слуга правопорядка задумчиво подвигал усами, козырнул и покинул заведение. «И все же, я чувствую, мы должны вас как-то отблагодарить», — протянул алан «Мне от вас ничего не надо», — вновь повторила девушка. «Не собираюсь наживаться на вашем горе». «Не оскорбляй их, Фурия. Это не тот случай, когда нужно горделиво надувать щеки». «Я настаиваю», — твердо сказала Мирабелла. «Хорошо, вы правы. Возьмите этот перстень». Снимая с руки кольцо слабо улыбнулся Алон Он достался мне от отца. Глупый символ давно утекшего прошлого. Вам он послужит лучше, чем мне. Спасибо за доброту, принимая предмет, ответил Орчанка. Вгляделась в его описание. Печать семейных Ус. 101 уровень, редкая. Слот палец. Прочность 1010 из тысячи десяти. Плюс 52 к силе, плюс 48 к ловкости, плюс 88 к выносливости, плюс 4,9% к броне. Следом выскочило квестовое уведомление «Делай, что должно». Ранг редкий, скрытая. Семья Вистель заслуживает узнать правду о том, что стало с их пропавшим сыном. Задача Сообщить Алану Вистель, как погиб Эдрик. Награда, опыт, репутация, один редкий предмет. Задание выполнено. 995 528 опыта. Репутация с Алланом Вистель повышена на 16500 Уважение. Репутация с Мирабеллой Вистель повышена на 16500 Уважение. Репутация с Эмериком Вистель повышена на 16500. Уважение. Репутация с Алариком Вистель повышена на 16500. Уважение. Распрощавшись, фурия прыгнула в рунцвик свитком возврата. Работы над местным постоялым двором шли полным ходом. И это далось ей нелегко. Староста Бран поначалу сопротивлялся каждому ее начинанию. Постепенно с ним удалось наладить контакт с помощью метода кнута и пряника, плюс пяток мелких выполненных квестов поспособствовал набору репутации с местными жителями. Зато когда этот седой, но еще сильный мужчина увидел, что в отличие от прошлых залетных начальников, Арчанка не собирается действовать с помощью техники чайка менеджмента, то есть насрать, нарать и улететь, он перестал саботировать и начал ей помогать. Вернувшись в дом, который ей пришлось занять, лишь бы не спать в клоповнике, что гордо именовался сельским трактиром, Арчанка смогла выдохнуть. По крайней мере, в ходе этого путешествия Ансельм немного оживился, а то молчит все время. «А как тут не молчать?» — отреагировал Паладин. «Нам удалось выполнить дело, которым я грезил долгие годы. Я просто не знаю, чем дальше занять себя». Как насчет просто помочь мне? Советом, например. У меня есть кое-что получше совета для тебя. Прости, мне давно следовало бы сделать это. Я был совсем не свой все эти дни, ты выполняла мою просьбу. Позволь показать тебе все, что я знаю. Вы выучили новые заклинания. Дух-проводник. Ранг редкий. Первый уровень. Один из трех. Пассивная. Сгляни вокруг, оглянись назад, духи с тобой связаться хотят. Вы получаете духа проводника, который помогает вам советами, тактическими подсказками и обучением. Дух проводник бестелесен, может летать, пользоваться вашими чувствами, чтобы видеть и слышать, а также общаться с вами посредством телепатии. Таким образом, он не может взаимодействовать с объектами и существами, которых вы не видите. Если Духа Проводника уничтожат, он снова появится рядом с вами через 15 минут. Ваш Дух Проводник может материализоваться, принимая призрачный образ того, как он выглядел при жизни, на период до 10 минут в день. Это проявление требует огромных усилий, и он может сделать это только в крайних обстоятельствах. Во время материализации… Ваш дух-проводник может разговаривать с другими существами без вашей помощи. Во время материализации вашего духа-проводника вы теряете доступ к своим классовым способностям, которые требуют его помощи. Видомый удар. Ранг редкий. Первый уровень из 1 из 5. Применение 1,4 секунды. Восстановление 135,2 секунды. Расходует 640 маны. Требует духа проводника. «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми, кто замыслил отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое падет на тебя». Опираясь на свой опыт и пристальное внимание к стратегии и тактике, ваш дух проводник анализирует цель, выискивает слабые места в ее броне и советует, где и как атаковать. Ведомый удар обладает высоким уровнем угрозы, наносит 200% урон от оружия, а также игнорирует 50% брони цели. Шанс промаха снижен на 25%. Удар совершенной частоты. Ранг редкий, первый уровень, один из 5 Применение... 3,4 секунды. Восстановление. 435,6 секунды. Расходует. 951 маны. Требует духопроводника. Любой противник может быть повержен всего одним ударом. Нужно лишь приложить достаточное количество силы в правильную точку. Сир Родрик Уитман, рыцарь. Ваша предельная концентрация и идеальный боевой стиль позволяет вам предпринять сокрушительную атаку, обладающую высоким уровнем угрозы, которая наносит цели 300% урона от оружия в форме священной магии. Удар праведной живучести. Ранг: редкий. Первый уровень. 1 из 5. Применение: 1 секунда. Восстановление: 372,6 секунды. Расходует 1083 маны. Требует духа проводника. Боль – иллюзия чувств. Отчаяние – иллюзия разума. Атака, наполненная светом вашей веры, которая наносит 135% урона от оружия, а также в пределах 5 метров от вас, исцеляет одного выбранного союзника на 5% его здоровья и снимает с него ряд отрицательных эффектов. Вы выучили новые способности. рывок полководца. Ранг редкий. Первый уровень. Один из трех. Применение. 1,4 секунды. Восстановление. 144 секунды. Расходует. 850 энергии. Ничего врагу не уступим, но заберем у него все. Великолепным боевым кличем вы ведете своих союзников в разрушительную атаку и вселяете страх и сомнения в сердца даже самых стойких врагов. В рамках этого маневра вы делаете рывок к цели в радиусе 15 метров и наносите 150% урона от оружия. Кроме того... Все союзники в пределах 15 метров от вас, также могут совершить рывок к этой же цели в течение 5 секунд и нанести 150 урона от оружия. За каждого союзника, который совершит рывок с учетом вас самих, ваша следующая атака и атака ваших союзников нанесет на 15 больше урона. Противник пораженный вами и хотя бы еще одним союзником, будет оглушен на полторы секунды. Стойка духовной мощи. Ранг редкий. Первый уровень – один из трех. Мгновенное действие. Восстановление – шесть с половиной секунд. Расходует полторы тысячи энергии. В чем разница между обычным человеком и магом? Это непомерная амбициозность – которая вынуждает последнего пробивать себе дорогу по жизни, соблазняя, отравляя, подставляя или устраняя своих однокурсников-конкурентов в Брэмбаре? Это отсутствие всяких моральных границ, что позволяет ему пойти на любую низость, чтобы заполучить желаемое? Это болезненная гордыня, из-за которой он не прощает обид выдуманных или реальных? Нет. Это всего лишь возможность манипулировать невидимой энергией, что пронизывает Виашерон. Маной. Изобращение к пастве епископа Робара Девора, преданного анафеме церковью Аларис, главный собор Ластхельма. До смены или отмены стойки вы фокусируетесь на своих внутренних резервах и течении маны в энергетических каналах. Максимальный запас и скорость восстановления маны увеличиваются на 15%. Сокрушительный бросок. Ранг редкий. Первый уровень 1 из 5. Применение 1,8 секунды. Восстановление 180 секунд. Расходует 1150 энергии. Радиус действия 16 метров требует духа-проводника. Как говорится, стрелы для неженок. настоящие мужчины метают мечи. Вы метаете свое оружие в цель со сверхъестественной точностью и ужасающей силой, нанося 125% урона. Ваше оружие автоматически возвращается в руку в течение 5 секунд. Адамантовый ураган. Ранг редкий. 1 уровень. Один из трех. Применение 2,2 секунды. Восстановление 259,2 секунды. Расходует 1600 энергии. Стиль трех мечей Драконий смерч. Свирепая атака, которая наносит 150% урона от оружия всем целям, находящимся вокруг игрока на расстоянии до 11 м. «Вспышка железного сердца. Рамк редкий. Первый уровень — один из трёх. Применение — 0,7 секунды. Восстановление — 129,6 секунды. Расходует — 1350 энергии. Радиус действия — 9 метров». «Мне жаль. Мне нет. Это должен быть я. Кто-то другой мог бы допустить ошибку». Вы притягиваете внимание всех врагов вокруг, заставляя атаковать вас и существенно увеличивая исходящую от вас угрозу. В течение двух секунд вы принимаете на себя все атаки, предназначенные вашим союзникам. Ни хрена себе!» — не выдержала фурия, изучая строчку за строчкой. Ее ажиотаж перебил серьезный и слегка печальный голос Ансельма. «Сегодня ты совершила доброе дело. Семья Эдрика заслуживала узнать правду. Надеюсь, он сможет простить меня на том свете за мою глупость и беспечность. Надеюсь, когда-нибудь я сам смогу простить себя. Уже тише добавил Паладин. Я в этом уверена. Ты судил других по себе и рассчитывал, что каждый обладает твоей честью. В том, что Шальберы оказались моральными уродами, не твоей вины. Я с тобой не согласен. «Но все равно спасибо за попытку. Не забудь про мой доспех», — сменил тему рыцарь. «Тебе же доставили его?» «Да, по пути забрала из почтового ящика. Посмотрим, что ты там натворил с тем дворфом. Ты не останешься разочарованной». Мысленно улыбнулся Санцельм. Из объемного ящика фурия вытаскивала один предмет за другим, бережно раскладывая их прямо на обеденном столе старосты комплект прекрасных доспехах, отливающих серебристым цветом. Металл покрывала гравировка тончайших узоров — нагрудник, наплечники, перчатки и поножи, явно выкованные талантливым кузнецом, который вложил всю свою душу в этот шедевр. Экипировка вызывала скорее желание любоваться, нежели надеть на себя и идти в этом в битву. «Как бы ни оказалось красивой, но непрактичной безделушкой». «Чтоб ты знала, мы с мастером Трайаном больше недели потратили на каждый из этих элементов», — возмутил Санцельм. «Он показал мне все секреты подгорного народа, даже те, что обычно скрывают от человеческих кузнецов. Я работал сутки напролет, приходил к себе в комнату и падал от усталости. Эй, выдохни, приятель. Я не хотел задеть ни тебя, ни Дворфа». Паладин еле слышно фыркнул. Вместе с доспехами в сундуке шло и послание, написанное от руки. В нем герцогиня Эмилия Конблегард еще раз благодарила девушку за помощь, выражала надежду на то, что доспехи пригодятся Фурии, и желала удачи. Отложив письмо, Арчанка вгляделась в предметы. Кираса бескорыстной доблести. 107 уровень. Эпическая реликвия. Комплект. Слот «Грудь», тип «Латы», прочность 2140 из 2140, 22486 брони, плюс 81 к силе, плюс 57 к ловкости, плюс 49 к интеллекту, плюс 106 к выносливости, плюс 6,6% к шансу уклонения, плюс 5,2% к поглощению магического урона. Комплект. Доспех бескорыстной доблести 0 из 5. 2 из 5. Ваша броня, уклонение и парирование повышаются на 3%. Во время активации вспышки Железного Сердца весь получаемый урон дополнительно снижается на 25% на 10 секунд. 3 из 5. Вы жертвуете на 50% меньше единиц здоровья в рамках выполнения удара совершенной частоты без снижения эффективности. А время восстановления способности снижается на 45 секунд. 4 из 5. Ранг барбюта бескорыстной доблести повышается до эпическая реликвия комплект. удар наносит на 25% больше урона. Пять из пяти, стойка духовной мощи, отныне может сочетаться с любой другой стойкой в рамках способности слияния. Слияние? Это еще что? И что за пожертвование здоровья? В текущем описании удара совершенной чистоты об этом ни слова. Возможно, после повышения через таланта появится? А плечи бескорыстной доблести. 107 уровень, эпическая реликвия, комплект, слот плечи, тип латы, прочность 2140 из 2140. 22131 брони. Плюс +82 к силе, плюс +51 к ловкости, плюс +52 к интеллекту, плюс +103 к выносливости, +7,3% скорости восстановления характеристик. Плюс 4,2% к поглощению магического урона. По наше бескорыстной доблести. 107 уровень, эпическая, реликвия, комплект. Слот, ноги. Тип, латы. Прочность 2140 из 2140. 22329 брони. 86 к силе, плюс 72 к ловкости, плюс 44 к интеллекту, плюс 111 к выносливости, плюс 5,2% к поглощению магического урона, плюс 5,9% к шансу уклонения. Рукавицы бескорыстной доблести. 107 уровень, эпическая реликвия, комплект. Слот кисти рук. тип Латы. Прочность 2140 из 2140. 22 090 брони. Плюс 89 к силе, плюс 68 к ловкости, плюс 49 к интеллекту, плюс 97 к выносливости, плюс 5,6% к меткости, плюс 5,7% к шансу парирования. Борбют бескорыстной доблести. 107 уровень. Эпическая реликвия комплект. Слот: голова. Тип: латы. Прочность: 2140 из 2140. 22166 брони. Плюс +84 к силе, Плюс +53 к ловкости, Плюс +42 к интеллекту. 101 к выносливости, плюс 5,7% к шансу уклонения, плюс 5,1% к шансу парирования. Пассивная способность, юркость ансельма, фехтование ансельма. Каждое уклонение дает вам эффект юркость ансельма, который увеличивает шанс уклонения на 2%. При пятикратном суммировании Дух Ансельма направляет вас, заставляя уклониться от атаки, которая снизила бы ваше здоровье больше, чем на 30%, и сбрасывает все накопленные эффекты. Не может произойти чаще, чем раз в полторы минуты. Каждое парирование дает вам эффект фехтования Ансельма, который увеличивает шанс парирования на 2%. При пятикратном суммировании дух Ансельма направляет вашу руку обезоруживая вашего врага на 10 секунд. И сбрасывает все накопленные эффекты. Не может произойти чаще, чем раз в полторы минуты. Она сама не заметила, как облачилась в доспехе и ощутила, будто сменила громоздкий тяжелый скафандр на легкий комбинезон. Пластины брони плотно прилегали к телу, нисколько не стесняя его. Ничего не скрипело и не звякало при движении. Ради интереса Фурия попрыгала на месте и не услышала привычного уху, ухуну такого раздражающего звука. Ей даже показалось, что у нее увеличилась мобильность, растяжка и арсенал доступных движений. Что касается параметров, то здоровье разом скакануло больше чем на 2000 тысяч а мана на 18. У меня нет слов анцельм, пораженно выдохнула девушка. Вот, а я же говорил, — горделиво отозвался рыцарь. — Тебе придется заново привыкнуть к своим возможностям. Доспехи должны быть твоей второй кожей, чтобы в бою ты смогла раскрыть весь их потенциал. Кстати... Арчанка почувствовала что-то теплое внутри себя. В грудине вспыхнул мягкий белый свет, и огонек размером с кулак вырвался наружу, закрушил перед глазами, словно осматриваясь. «Эм... «Ансельм? Да? Ты же теперь можешь видеть?» «Могу». С довольной улыбкой она прямо ощутила ее, подтвердил паладин. «Как же хорошо выбраться из этой темноты! Сидеть в шлеме в заперти годами! Такого и врагу не пожелаешь!» «Ну как я выгляжу так, как ты себе представлял?» — хмыкнула она. Огонек закрутился в быстром танце. «Ты выглядишь как грозный и умелый воин, и этого достаточно. Но самое главное, ты выглядишь как мой друг». С теплом ответил он. «Я хочу помочь тебе стать еще сильнее. Обстановка в мире слишком неспокойная, и ты не имеешь права демонстрировать слабость. Эти жители теперь полагаются на твою защиту. Когда ты раскроешь все возможности своих новых способностей, я смогу передать тебе весь накопленный мной боевой опыт. Хм. Это в смысле срочно закинуть таланты в свои обновки? И да, ты прав, в мире творится какая-то жопа. Что ж, давай посмотрим, раз выдалась спокойная минутка, как можно улучшить твои дары. Чтобы прокачать всё до максимума, у неё ушло 26 единиц из имеющихся 32. Плюс оставался неприкосновенный запас в виде четырех единиц, заполученный от квестов два манускрипта неслыханных знаний. По две единицы талантов ушло в Дух Проводника, Рывок Полководца, Адаманта Ураган, Вспышку Железного Сердца и Стойку Духовной Мощи. По 4: Введомый Удар, Удар Совершенной Чистоты, Удар Праведной Живучести и Сокрушительный Бросок. Дух Проводник. Уровень третий из трех. Вы получаете духа проводника, который помогает вам советами, тактическими подсказками и обучением. Дух проводник бестелесен и может летать, а также пользоваться вашими чувствами, чтобы видеть и слышать и общаться с вами посредством телепатии. Таким образом, он не может взаимодействовать с объектами и существами, которых вы не видите.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 Ваш гид видел почти все, от истории мира до планарных явлений. Вечная подготовка. Дух-проводник предлагает вам интенсивные ратные тренировки, основанные на его многолетнем боевом опыте при жизни. Каждую ночь вы засыпаете, погружаясь в транс. А ваш дух-проводник сливается с вашим разумом. В своих снах вы сражаетесь и тренируетесь, На сотнях разных полей битв вы сражаетесь с всевозможными противниками, которых ваш дух-проводник создает из эфира снов. Вы практикуете приемы и маневры, выходящие за рамки ваших обычных возможностей. С каждой ночью вы становитесь все более опытными в боевых искусствах. Раз в 24 часа вы можете использовать эту ночную тренировку, чтобы помочь вам в одной битве. Ваша меткость и весь наносимый урон увеличиваются на 20% против существ одного выбранного типа до конца боя. Ведомый удар. Уровень 5 из 5. Применение. 49 сотых секунды. Опираясь на свой опыт и пристальное внимание к стратегии и тактике, ваш дух-проводник анализирует цель, выискивает слабые места в ее броне, советуют, где и как атаковать. Ведомый удар обладает высоким уровнем угрозы, наносит 300% урона от оружия, а также игнорирует 100% брони цели. Шанс промаха снижен на 65%. Оборонительная проницательность. Советы знания вашего духопроводника дают вам интеллектуальное преимущество в схватке. Ваша вероятность уклонения против одного врага по вашему выбору увеличивается на 25% на 15 секунд. Тактическая проницательность. Хотя вы можете быть молоды, ваш дух-проводник дает вам опыт и мудрость того, кто сражался на бесчисленных полях битв. Ведомый удар снижает показатель брони цели на 20% на 10 секунд для всех атак, наносимых вашими союзниками. Удар совершенной частоты, Уровень 5 из 5. Применение 1,47 секунды. Ваша предельная концентрация и идеальный боевой стиль позволяет вам предпринять сокрушительную атаку, обладающую высоким уровнем угрозы, которая наносит цели 500% урона от оружия в форме священной магии. Великий божественный всплеск. Поток священной энергии проходит через вас, выливаясь в разрушительную атаку, несмотря на то, что она истощает ваше смертное тело. До нанесения удара вы можете пожертвовать по своему усмотрению очками здоровья до 50% деленных на 2, чтобы увеличить весь урон. При этом каждый пожертванный 1% усилит урон на 3%. Благодаря сосредоточенности необузданной мощи искусному прицеливанию вы оставляете цель на время ошеломленной, что снижает ее меткость на 70 на 6 секунд. Удар праведной живучести уровень 5 из 5 применение 74 секунды. Вы совершаете удар наполненный светом вашей веры, который наносит 250 урона от оружия, а также в пределах 25 метров от вас, исцеляет одного выбранного союзника на 45% его здоровья и снимает с него большинство отрицательных эффектов. Выносливость железного сердца. Если у вас осталось меньше 50% здоровья, вы исцеляете себя на 30% вашего здоровья. Энергия от вашей атаки разливается мощной волной, исцеляя всех ваших союзников на 45% в радиусе 10 метров от вас. Рывок полководца, уровень 3 из 3. Применение 0,4 секунды. В рамках этого маневра вы делаете рывок к цели в радиусе 45 метров и наносите 250% урона от оружия. Кроме того, все союзники в пределах 45 метров от вас, также могут совершить рывок к этой же цели в течение 10 секунд и нанести 200% урона от оружия. За каждого союзника, который совершит рывок с учетом вас самих, ваша следующая атака и атака ваших союзников нанесет на 25% больше урона. Противник, пораженный вами и хотя бы еще одним союзником, будет оглушен на 4,5 секунды. Тактика Роя. Находясь в пределах 15 метров от ваших союзников, после совершения рывка полководца, вы используете свои тактические знания и мастерство, чтобы улучшить их командную работу на 15 секунд. Меткость ваших союзников увеличивается на 15%, а шанс критического удара на 10%. Если после совершения рывка полководца Вы, ваши союзники убиваете цель в течение 15 секунд, вы спускаете боевой клич, который вдохновляет всех союзников в пределах 10 метров. Их урон в течение 6 секунд увеличивается на 30%. Эти союзники должны видеть и слышать вас. Сокрушительный бросок. Уровень 5 из 5. Применение мгновенно. Радиус действия 36 метров. Вы метаете свое оружие в цель со сверхъестественной точностью и ужасающей силой, нанося 325% урона. Ваше оружие автоматически возвращается в руку в течение одной секунды. Устрашающий удар. Мощь брошенного оружия такова, что легко пробивает щиты и броню цели, чтобы врезаться в ее плоть. Игнорирует 90% брони цели. Это проявление грубой силы заставляет цель отступать со страхом в глазах в течение двух секунд во время полета в радиусе трех метров от брошенного оружия бушует энергия которая наносит каждой цели 325 урона адамантовый ураган уровень 3 из трех применение 8 секунды свирепая атака которая наносит 350% урона от оружия всем целям, находящимся вокруг игрока на расстоянии до 21 метра. При активации способности ваше оружие потрескивает энергией, которая взрывается от удара, накрывая все цели, и наносит им еще 150% урона оружия. Вы двигаетесь в промежутке между ударами сердца и действуйте пока ваши враги все еще реагируют на ваш последний удар. При активации способности скорость перемещения увеличивается на 100% на 5 секунд. Вспышка железного сердца. Уровень 3 из трех. Применение мгновенно. Радиус действия 15 метров. Вы притягиваете внимание всех врагов вокруг, заставляя атаковать вас, и существенно увеличивая исходящую от вас угрозу. В течение 6 секунд Вы принимаете на себя все атаки, предназначенные вашим союзникам. Ваша целеустремленность и подготовка позволяют преодолеть практически все, чтобы победить врагов. Используя свою духовную силу и физическую стойкость, вы снимаете с себя два выбранных отрицательных эффекта, кроме эффектов, которые препятствуют активации способности. Вы неприступная крепость на поле боя. Весь получаемый урон снижается на 75% на 10 секунд. А вы мгновенно исцеляете себя на 50% вашего здоровья. Стойка духовной мощи. Уровень 3 из трех. До смены или отмены стойки вы фокусируетесь на своих внутренних резервах и течении маны в энергетических каналах. Максимальный запас и скорость восстановления маны увеличиваются на 35%. Может сочетаться с любой другой стойкой в рамках способности слияния. Скорость восстановления и произнесения заклинаний увеличивается на 15%. Снижение расхода мана на заклинания увеличивается на 10%. Новые улучшения открывали интересные возможности. В первую очередь, дух-проводник. Те самые потенциальные тренировки, о которых явно говорил Ансельм. Фурия понятия не имела, как будут выглядеть эти осознанные сновидения, но уже жаждала пробовать их в деле. Из трех новых атак по одной цели все предоставляли полезные эффекты. Возможность вдарить по вертлявой цели ведомым ударом, отличить союзника и снять с него дебафы ударом праведной живучести и, наконец, чистый оверкил, удар совершенной чистоты. Даже после прокачки его активация все равно оставалась слишком длинной в лихорадочных условиях боя — полторы секунды. Но наносимый урон перекрывал этот недостаток. Фурия прикинула, и выходило, что это заклинание должно было срезать от 60 до 100 тысяч даже без жертвы в виде ее собственного здоровья. Правда, это были цифры до вступления в действие защит цели кроме того ее удивило, что все три атаки были именно заклинаниями, хоть и применялись в ближнем бою. Это по крайней мере объясняло тот факт, что урон наносился освещенной магией. сокрушительный бросок давал так необходимую ей опцию для работы на расстоянии. адамантовый ураган по факту оказался более прокачанной версией широкого размаха. вспышка железного сердца ма Чтобы ловить бежавших в толпу союзников, монстров, это очевидно. Но стойка духовной мощи позволит ей хоть как-то оперировать заклинаниями. Кроме комплекта доспехов, у нее сейчас не имелось экипировки на интеллект, поэтому Пулман оставлял желать лучшего. Арчанке хотелось проверить себя в деле, и Бран предоставил ей такую возможность. Казалось бы, она являлась феодалом, а он обычным старостой. Но этот крепкий старик загружал ее работой только так. Он не требовал и тем более не приказывал, еще бы он попробовал. Всегда был подчеркнуто вежлив, хоть и угрюм. Однако, когда бран начинал перечислять все беды и горести, которые поразили Рунцвик, хотелось остановить этот фонтан жалоб, плюнуть и сказать «Да хорошо, сейчас все решим». И Фурия решала. Девушка сокращала поголовье расплодившихся лесных и холмистых тварей в промышленных масштабах. Ханхеги, булеты, сатиры, варги, хоп и даже буянищий циклоп, что пытался прорваться к сельской пивоварне. Резко повысившаяся выживаемость и наносимый урон позволяли ей сражаться даже с превосходящими силами противника. Истинная прерогатива танков. Тех, кого она не могла убить, сразу выматывала долгим боем, постепенно обескровливая медленная, но верная смерть. Как получилось тем самым циклопом. Чтобы комфортно уничтожить его, потребовался бы отряд, но за час Арчанка смогла забить великана как корову. Ей пришлось отвезти его подальше от деревни к небольшому скоплению менгиров. Там она потихоньку опускала его здоровье, используя на всю катушку возможность атаковать издали. С текущими параметрами фурия легко доставалась трех метров. Лишь дважды она отлучалась из холмистого края, чтобы оповестить семью Эдрика и чтобы наведаться в родное стойбище клана Гремящего Пика. Квест Гурдара так и висел, и его нужно было выполнять. Ее уровни, как и репутация, стремительно росли среди жителей Рунсика. Нарчанку На начали посматривать, Не как на угрозу и пороховую бочку, что могла взорваться в любой момент, а как на защитницу и героя. Суровые мужики больше не прятали жены детишек к себе за спину при виде нее, а дружелюбно, пусть и слегка, чрезмерно улыбались. Тренировки во сне вызывали у нее настоящий азарт. Анцель моделировал самые разные ситуации, защиту единичной цели от орды слабых, но многочисленных противников, нападение на высокобронированного врага, схватку с тремя техничными быстрыми целями, монстрами и чудовищами всех возможных видов. Эти множество других примеров подарили ей такой ценный опыт, не игровой, что повышал уровни, а то, что позволял менять тактику на лету, планировать свои собственные атаки и прогнозировать действия врага готовить контрмеры, учитывать фактор вроде типа местности, освещенности, усталости и типа оружия. Пурия нарабатывала практические навыки, которые иной воин тренирует годами. Она начала чувствовать себя уверенно, больше не терялась, даже если паладин выставлял против Ниола в вроде покойного Элитида, Арбельта или Клацклаца. Больше месяца она провела в этом краю, чувствуя, что приносит ощутимую и конкретную пользу. Выбросила из головы все, что причиняло ей душевную боль. Если Гвин не хотел с ней говорить, это было его право. Взяла максимальный 130-й уровень, открывший перед ней финальную высшую способность вечных стражей — слияние.